Как-то случилось, что крестный дроссельмейер чинил в своем доме какие-то часы. Маша сидела у стеклянного шкафа, глубоко погрузившись в мечты и смотрела на щелкунчика. Совершенно невольно у нее вырвали слова. — Ох, милый господин дроссельмейер, если бы вы действительно были живой, я никогда не стала бы стыдиться вас если бы вы из-за меня перестали быть прекрасным молодым человеком, как постыдилась вас принцесса Перлипата. В эту минуту крестный крикнул «Ну, вздор, вздор!». Но в это же время раздался такой шум и треск, что Маша без чувств упала со стула. Когда она пришла в себя, то увидела мать, который усиленно хлопотала над ней и говорила «Такая большая девочка, и вдруг падаешь со стула. К нам приехал племянник господина Дроссельмейера из Нюрнберга. Смотри же, веди себя хорошо». Она заметила, что крестный снова одел свой парик, желтый сюртук и выглядел очень довольным, а за руку он держал мальчика небольшого роста, но очень стройного. Личико у него было как кровь с молоком, на нём была красная с золотом куртка, шёлковые белые чулки и башмаки, на груди у него был хорошенький букет цветов. Сам он был изящно завит и напудрен, а сзади у него висела отличная коса. Небольшая шпага на боку сверкала как бриллиантовая а шляпа, которую он держал под мышкой, была из тончайшего шелка. А прекрасное воспитание молодого человека сказалось в том, что он сейчас же наговорил Маше множество смешных вещей, и особенно тем, что привез ей великолепнейшего марципана, и именно те самые фигурки, которые перегрыз мышиный царь, а фрицу — отличнейшую саблю. За столом он очень мило щелкал орехи для всего общества. Даже самые твердые он легко разгрызал. Правой рукой он их клал в рот, левый дергал себя за косичку и крак! Орех разлетался в куски.